Глава 26. Мих сделал что? Выражение, застывшее на лице Элины, больше всего напоминало отчаяние по полом со смирением. Он знал, что поиск приключений на тощую задницу вполне в духе сына героев. Помнил, как часто Мих тайно выбирался за стены вместе с друзьями, чтобы исследовать ближайшие пустоющие руины, и как они говорили набраться бесценного опыта. Но несмотря на всю опасность этого действа, В прошлом Миктон со товарищи успешно избежали всех опасностей. Никто даже не завёлся травмами, чего уж говорить о смерти. Сейчас же пропал. Он не вернулся вчера утром, хоть и должен был. Его семья вышла на поиски, но в городе у них осталось слишком мало людей. Бывший и хорошо забытый одноклассник вещал очень нервно, и, как думалось самому Элино, непонятно, на что надеялся. За наследником Нур никогда не ходило слова овантюриста. И искать у него помощи было обосновано лишь в том случае, если этот конкретный парень впал в натуральное отчаяние. Все тех, к кому обращались, Гавриир ответили отказом, якобы не может подросток выжить в лестян, случись ему наткнуться на демонических зверей. Была ли за ним какая-то вина, или он боялся никогда больше не увидеть Мику, чьи отлучки он столь старательно покрывал? Большой, но совершенно бессмысленный вопрос. Куда он отправился? С кем? Что хотел сделать? Перерожденный мог не уделять другу должного внимания из-за дел, но другом миг от того быть не перестал. И просто вежливо покивать, отказав этому нервному пареньку, Эллен не мог. К разрушенной крепости у Северного хребта они хотели составить более подробную карту и, возможно, что-то найти в руинах. Как бы они там свою смерть не нашли. Эллен помассировал виски, прикидывая, что именно он сейчас может сделать. И выходило не так уж и много. «Откак» Так как привлекать к поискам ему было попросту некого, клан отпадал, потому что способных сражаться анимусов было слишком мало, а войны делу ничем не помогут. Нет чувствительности, могущей привести к человеку в руинах. Наёмники тоже отпали, так как гварэры, скорее всего, и так собрали всех, до кого смогли дотянуться. Не могли не собрать. Семья Умика была крепкая и дружная. Больше ничего. Ничего. Казалось, парню самому было стыдно за этот недостаток информации. «Я тебя услышал. В поисках помогу. Надо только собраться». С этими словами Эллен развернулся, а разговор шел у ведущих на территорию клана Нойр-Ворот, дальше которых стражи незваного гостя не пропустили, и широкими шагами направился к резиденции главы. Как итог, он, сам того не заметив, перешел на бег, влетев в кабинет отца безо всякого стука. «Отец, я отправляюсь за стены». Лицо Дорши нервно дернулось, а он сам едва не выронил из рук перо. Миг пропал в рудинах, и я собираюсь помочь в его поисках. Но вместо возражений или в отповеди перерожденного удостоили лишь тяжелым, внимательным взглядом, в котором можно было разглядеть всю тяжесть родительской ноши. «Даже ничего не скажешь?» «А должен?» «Мне тебя не переубедить, и серебряного ранга ты уже достиг. Помнится, мы условились именно так». Мужчина выдвинул один из ящиков стола, достав оттуда металлический амулет на внушительной двухзвенной цепи. Пасть пожирающего солнца драконида прямо указывала на принадлежность этого предмета к Ноер. Ноэлен не смог почувствовать в нём ни капли анимы. "Этот амулет права клана. С ним тебе не придётся доказывать свою принадлежность к Ноер, и на тобой не будут властно распространяющиеся на чужаков и вне стен правила". Я и не знал о его существовании. Благодарный Кевнув Элен принял амулет и спрятал его за пазуху. На шее у него и без того находилось достаточно много артефактов. Я могу задержаться в руинах, так как не собираюсь отказываться от поисков через трое суток. Когда он ещё должен был вернуться прошлым утром, но этого не произошло. Руины, в которые он отправился, находятся в 3 часах пешего пути от Китежа, крепостью Северного хребта, бывший заснеженный оплот. Элен многое знала о руинах вокруг Китежа. Так как на исходе пятого десятка лет жизни, ему довелось оказаться неподалёку и досконально изучить окрестности в поисках ключа к гримуару. Он достаточно невелик на поверхности, но его подземные обширны и запутанны. А ещё в горах обитают целые полчища демонических зверей. Подвёл Итокдорш, задумчиво разглядывая документы. Я не сомневаюсь в твоей благоразумности, но может, возьмёшь что-то из сокровищницы? У меня есть всё необходимое, отец. Что-то оставил дедушка, а что-то изготовил я сам, повторил Анимус, старую ложь, не моргнув и глазом. Я надеюсь, сын, что ты вернёшься домой не только живым, но и здоровым. Не переоценивай свои силы и не ставь чужие жизни превыше собственной. Так и будет, отец. С этими словами перерождённый покинул кабинет, не намереваясь устраивать долгих прощаний. В конце концов, эта неожиданная вылазка не должна была продлиться дольше 3-4 суток. Без столько времени в руинах неопытный анимус едва освоившу управление анимой, прожить действительно не мог. Конец лета это всегда тяжёлое, кажущееся неподъёмной, давящей жара. Температура в августе опускаться не спешит, что вместе с проливными дождями превращает пребывание вне стен в Нестел в формульную пытку для любого обычного человека. Добавьте к этому насекомых, болезни и снующих повсюду демонов, И поймите, почему выход за стены для большинства горожан подобен смертному приговору. Впрочем, в пользу Элины играли как его навыки с опытом, позволяющие обеспечить определённый комфорт даже под палящим полуденным солнцем, так и расположение руин, в которые отправился Сарви Голова, носящий вполне приличное человеческое имя. У подножья гор было чуть прохладнее, а каменистая почва с редкой растительностью этот успех лишь закрепляла. Заснеженный оплот не просто так получил свое название. Зима в эти места приходила значительно раньше и уходила позже. И сейчас, идя чуть в стороне от проложенной меж камней тропы, Эллен наслаждался относительно прохладным воздухом и оглушительной тишиной. В округе произрастала преимущественно трава, которую разбавляли редкие полосы колючего сухого кустарника, да еще более малочисленные деревья – И за чуло мелкая живность в радиусе десятки километров практически отсутствовала. И это было обосновано. Мало какая живая тварь согласится жить в такой местности, да ещё и по соседству с демоническими зверями, которых людям так и не удалось вырезать среди скал. И чего ради ты сюда полез, а, Миг? Сам себе задал вопрос перерождённый, сконцентрировав взгляд пылающих изумрудным светом глаз на выглянувшей из-за брызкового валуна хищной кошке. В размерах она даже слегка превосходила обычных волков, но при этом являлась всего лишь железным демоническим зверем, физически неспособным выдержать то давление, которое на неё обрушил анимус. Несколько секунд кошке потребовалось для того, чтобы выйти из ступора, а после она рванула прочь так быстро, как не смогли бы многие представители её вида. Это был уже не первый заинтересовавшийся гость в демонический зверь, из-за чего Эвелину казалось, будто над ним сгущаются тучи. Вочти полтора десятка заваленных костей и алеющих от пролитой крови могильников он встретил по пути. Люди не переставали проводить зачистки, вырезая приближающихся китёж зверей. Обычно этого хватало, чтобы одиночки и небольшие стаи огибали город по большой дуге, как и всякие звери и демоны старались избегать мест, в которых убивали им подобных. Но сейчас ещё даже не наступила осень, а правило уже дало сбой. Опыт многое повидавшего на своем веку охотника на демонов подсказывал, что лишь в двух случаях эти твари могли раньше времени выходить к людям. Либо там, где они обитали, становилось слишком мало пищи, либо их гнали более сильные демонические звери. И Эллен всем сердцем желал, чтобы где-то в этих скалах скрывался демон алмазного ранга. Ведь в конце лета голод в этих краях мог наступить лишь в том случае, если претендующих на пищу существ становилось слишком много. А тем временем травы в округе становилось все меньше и меньше, пока, наконец, Эллен не вышел к первым признакам павшего оплота человечества – основанию разрушенной стены, толщина которой некогда достигала пяти метров. За ней же, куда ни кинь взгляд, простиралось то, что некогда являлось могучей крепостью, подконтрольной всего лишь двум кланам. Заснеженный оплот был не столько способом оградить китиш от волн, Сколька попытка двух объединившихся семей обособиться от всех остальных. Попытка неудачной, так как это место не простояло и 50 лет. Повет от волны, что доставила огромные проблемы даже успевшему как следует приготовиться к обороне города. И сюда забрался миг, великому лишь ему одному, видимо, необходимостью. Эй, чего их будешь? Из окрутия мешкамней выбрался невысокий, но уверенно держащийся мужчина, в котором Элен сразу опознал воина. Лишь представители этой касты отдавали предпочтение холодной стали и боевым артефактам, при этом не пытаясь обеспечить себе даже минимальный уровень комфорта. Ни одной активной техники против десятка Уэллина. Это о чем-то договорило. Анимус клана Нойр. Прибыл принять участие в поисках. После этих слов Вэйн заметно расслабился. А после демонстрации амулета права клана и вовсе поспешил указать направление, в котором можно было найти штаб. В округе просто тьма демонических зверей, так что все до единого отряда спустились в руины, разбив их на сектора. Мужчина решил не терять времени даром и провести краткий экскурс в нынешнюю ситуацию. Карты старые и не слишком подробные, да и сами подземелья частично разрушились. Потому новостей никаких нет. Следы детей становятся неразличимы на небольшой глубине из-за смертного духа. У тьмы и смерти, у ими полнились разрушенные города, было много названий. И это, видимо, одно из них. Дальше вы сами, господин. Мне нужно вернуться на пост». С этими словами воин растворился в пространстве, явно не собираясь встречаться с вышедшим из внушительного шатра седым мужчиной. Глава клана Гавюэр и по совместительству отец Мика пребывал в не лучшем расположении духа. Глава Гавюэр. «Эллен?» Глаза мужчины распахнулись от удивления. «Ты серебряный анимус?» «Как?» Немного везения и много труда, глава Говер. Но сейчас я бы предпочёл получить свой сектор для поисков и заняться делом. Элину меньше всего хотелось опоздать на несколько минут и отаскать остывающее тело друга. Ведь это будет означать, что отчасти он провалится в своём стремлении сохранить жизни близких людей. Я не могу позволить тебе рисковать своей жизнью, Элин. Если ты пострадаешь из-за глупости Миктона? Глава Говер. Для того, чтобы присоединиться к поискам, мне ваше дозволение не требуется. Перерождённый достал амулет права, продемонстрировав его нахмурившемуся мужчине. Если вы не выделите мне сектор, я буду действовать самостоятельно. Когда ты успел стать настолько? Мужчина замолчал, подбирая слова, бестактным. А ведь был таким тихим и спокойным мальчишкой. Тяжело вздохнув, глава клана продолжил уже более спокойным тоном. Прости, Все это пошатнуло мою душевное равновесие, и я просто не могу сохранять хладнокровие. Элен, слушай, то ли оправдание, то ли столь неуловко поданную информацию, последовал за вернувшимся в шатёр мужчиной. Фактически, здесь действительно разбили командный пункт со всеми необходимыми вещами, включая артефакты и карты. В руинах осталось много мест, куда мы ещё не добрались, но я хочу отправить тебя в её южную часть. С глубоким уважением, Но я сомневаюсь в том, что Миктон отправился бы в южную полностью исследованную часть руин. Элин смог оценить разложенную на столе карту, на которой пробелов была лишена лишь южная часть подземелий. В прошлом их изучили от и до. Чтобы исключить вероятную угрозу для Киттежа, северное, западное и восточное направления куда более перспективны в плане вероятности найти что-то интересное. Мы не можем сказать, что он точно туда не отправился. Но с куда большим шансом он выбрал иное направление. Север больше всех остальных сторон света опестрел белыми пятнами, но настолько безрассудным миг по представлению Элена не был. Он рисковал и порой рисковал сильно, но всегда думал головой. И скорее всего, выбрал запад или восток, как не привлекательные для демонических зверей места, в которых всё равно могло что-то найтись. Куда вы отправили группы? Три на север и по одной на запад и восток. Запад и Восток. Какая-то из групп имеет больше потенциал, чем другая. И всё-таки Элен решила уточнить, где и сколько анимусов. Восточную часть руин обследует один анимус с десятком воинов, западную три анимуса и шесть воинов, на севере 11 анимусов и ещё около полусотни человек. Я проверю Восток, сказал Элен, отойдя от стола. Один анимус физически не сможет охватить восприятием достаточное пространство. Я постараюсь определить, куда ушла их группа и выберу противоположную часть подземелья. Пусть так. Гавиор решил не спорить, отдав принятие решения на откуп друга своего сына. Но между тем вручил Эллину внушительный диск из дерева и металла. «Убери в пространственное хранилище. Снаружи запас энергии этого артефакта иссякает меньше, чем за час. Но в том случае, если тебе понадобится помощь, или ты отыщешь Миктона, сможешь подать сигнал». на какой бы глубине ты ни оказался, мы тебя отыщем. Мужчина пытался развеять не столько страхи Элена, как он думал, лишь подавляемые сколько свои. Очевидно, он не мог не беспокоиться за друга сына, который неизвестно когда обрёл подобную силу. Благодарю. Где находится спуск? Чем дальше заходил Элен, тем чаще замечал, что поисковые группы к своей задаче подошли максимально ответственно. Часть пути ему пришлось идти след в след за ушедшей в юго-восточном направлении группой, и через каждые 10-15 метров у каждого поворота ему встречались отметки, призванные помочь выбраться на поверхность тому, кто на них наткнется. А еще мимо анимуса не прошел тот факт, что многие коридоры и лестницы обвалились. Какие-то очень давно, а какие-то буквально на днях. На первый взгляд отличить свежий завал от старого практически невозможно, Но опыт, умноженный на чудовищное восприятие экс-абсолюта, позволял и не такое. Потому и Эллен и стоял сейчас перед обвалившимся несколько часов назад тоннелем. Первая поисковая группа здесь не проходила, и в целом находилась очень далеко, так что спровоцировать обрушение они не могли. Оставалось три варианта – время, демонический зверь или человек. Сделав пару шагов назад, Анимус коснулся спиной холодного камня монолитной стены и приступил к работе, первым делом обезопасив себя. Несколько слоёв простых кинетических барьеров купольного типа, специальный барьер, призванный обеспечить приток воздуха на случай обвала. Тщательная подготовка всего этого отняла у перерождённого немногим больше 20 минут, после чего он приступил к формированию надёжного прохода. Завал мог оборваться как через 3, так и через 20 м, из-за чего Элину приходилось экономить силы. Его нынешний резерв оставлял желать лучшего, а старые привычки оказалось не так-то просто контролировать. То и дело он ловил себя на попытках потратить аниму на ради экономии лишних секунд или чрезмерного комфорта, и для пресечения этого ему пришлось полностью концентрироваться на процессе. Поэтому, показавшуюся из-под очередного вала на руку, раздавленную и сломанную, он заметил в тот же миг. Прошла ещё минута, прежде чем анимус убедился в том, что этот труп Нимик. А спустя 4 часа он освободил вертеца из каменного плена вместе с тварью, из-за которой подросток, похоже, и решил обрушить на себя потолок. Шестилапая рептилия бронзового ранга отличалась скромными размерами, но чудовищной скоростью и чувствительностью. Сбежать от такой было практически невозможно, так что в какой-то мере этого члена экспедиции можно было называть героем. Не всякий человек даже перед лицом смерти сделает всё для спасения товарищей. А погибший блондин, чьи веки на чудом уцелевшем лице Элен только что опустил, смог, так или иначе, но Элен не стал тянуть резину, достав из перстня, полученный от главы говёров артефакт и продолжив формирование тоннеля. В этих подземельях атмосфера была не столь жуткой, как под разрушенными городами, но не окрепшим сознанием испуганных, отчаянно ищущих выход подростков могло хватить и такого давления. Конфликты в таком случае – самая меньшая из зол, но и не могли привести к очень печальным последствиям. «Это бесполезно. Мы должны были остаться там и...» «Что и...» Миг резко развернулся, вперев уже двадцать минут как незатыкающегося друга озлобленный взгляд. «Ждать, пока оттуда вылезет еще одна такая тварь и всех сожрет?» «Это могла быть помощь. Артефакт ведь скрывал наши следы, но не монстра». Это был мглистый падальщик Кэл, одна из самых скрытных тварей, которая даже во время погони или бегства не оставляет ни следов, ни анимы. Усталый голос еще одного члена экспедиции немного сбавил накалившуюся обстановку, а следующие его слова заставили выдохнуть уже всех присутствующих. «Не теряйте самообладание, парни, это прямой путь к смерти». «Верно», — на несколько секунд опустив веки, Мик кивнул. «Извини, Кэл, вспылил». Но если за завалом были люди, то они нас всё равно нагонят. А монстр собьётся со следа твой порошок. Зря мы что ли все 300 г рассыпали? Как бы он ни сбился со следа тех, кто может нас искать, бормотал Кэл, выглядываясь в густую, будто пытающуюся сожрать весь свет тьму. От того, что они взяли с собой очень много продуктов, воды и факелов, уютнее совершенно не становилось. Он понимал, Это всего лишь отсрочка смерти в том случае, если их поиски остановят. Если наткнуться, поймут, что мы живы. Он и действует-то всего три часа после распыления. Что это? Вот Презговеров остановился и поднял руку с длинным прямым кинжалом на уровень груди, словно угрожая чему-то впереди, там, откуда только что раздалось то ли шипение, то ли стрекот. «Они ведь не могли здесь выжить, правда?» Испуганным шепотом пробормотал Кэлл, Ухватившись одной рукой за палец с перстнем-хранилищем, существуют твари, способные спать целыми веками, даже не пытаясь скрывать голос, пробормотал тот же парень, что ранее успокоил остальных. И шопот для этих порождений ночи словно свет для мотылька. Если мы выживем, напомни мне о том, чтобы я прописал тебе хорошего леща, бросил миг, из перстня которого выпало несколько камней, источающих яркий свет. Герой полетел назад, осветив пустой коридор, а второй вперёд, вырыв из тьмы скрывающуюся там тварь. А в коридору разнёсся пронзительный визг. А мгновением позже покрытый хитином четырёхлапый монстр бросился на подростков, в два прыжка перебравшись с потолка на пол, и испуганно отскочил, когда прямо перед его мордой разлилось жидкое пламя. Кел, взявший себя в руки, уже сжимал следующую склянку. готов весь в любой момент отогнать демонического зверя, о силе которого не имел ни малейшего представления. Гари, этот медный ранг, боится света и огня, живёт в темноте, показались лапы ещё одного насекомого. Амиг, представив, насколько эффективным против такого монстра будет его артефактный кинжал, понял, что сейчас он как никогда хочет услышать от этого всезнайки что-то позитивное. В колонии таких же уходим и молимся чтобы там были люди, а не чертов фаран, сожравший Эльса. Подростки развернулись и бросились на утек. И лишь Кэлл перед этим бросил еще три бутылки из имеющихся двадцати, благодаря чему жидкое пламя охватило и стены, и потолок, ненадолго отрезав демоном дорогу. Демоном, которых к этому моменту в коридоре скопилось больше десятка. К тому моменту, когда Эллен почувствовал чужое присутствие далеко впереди, он уже бежал, не щадя себя. Причиной тому стал обильно рассыпанный в коридоре порошок, который многие демонические звери на дух не переносили. Слишком сильно он бил, что по обонянию, что по восприятию анимы. При этом он был довольно дорог, и просто так им разбрасываться никто бы не стал. Выводы напрашивались сами собой. Миг и компания, вероятно, испугались звука, раздающегося из-за завала, и решили, будто к ним лезет очередная тварь. Сейчас Эллен корил себя за то, что он не мог. то не догадался усилить голос и попытаться до них докричаться, но у того была веская причина. Реже де Анимуса одиночке не приходилось не то, что кого-то разыскивать, но и столь явным образом себя демаскировать. Радовал его лишь тот факт, что до цели оставалось совсем немного. Подростки ощущались в нескольких сотнях метров дальше по коридору, и обнаружить их на таком расстоянии удалось лишь за счёт того, что они пользовались аними артефактами столь активно. что казалось, будто за ними гонится целая армия. Что весьма вероятно, если принять во внимание основное население древних руин. Здесь было трудно повстречать волка, младшего драконида или что-то летающее, но разного вида насекомые или падальщики с радостью селились в оставленных людьми подземельях. Как раз те виды демонических зверей, которые меньше, чем десяткам на охоту не выходят, и Эллен, выпрыгнув из-за угла с парой площадных техник, наготове сразу понял, что и сейчас опыт его не подвёл. Клыки Батура, названные в честь обнаружившего их и вскоре скончавшегося от яда анимуса, сейчас плотным ковром покрывали и пол, и стены, и потолок. Более того, от последнего из бегущих подростков на ходу выбрасывающего за спину все алхимические зелья, попадавшиеся под руку, их отделяло не больше 5 метров. На мгновение коридор озарился изумрудным свечением. А мгновением позже виск монстров утонул в перестуке падающих с потолка трупов. Эллен не стал размениваться на мелочи, усилив одну из самых сильных темных рунных цепочек своей ядовитой анимой. Кислотный ливень в руках опытного анимуса, обрекающий цель на страшную смерть, в исполнении перерожденного стал в разы опаснее, на что тонко намекали падающие демоны, чьи панцири оказались прожжены насквозь. «За спину! Не разбегаться!» Горкон Элен, что и смочи, оценивая в один миг переменившуюся ситуацию, ему удалось убить больше полутора десятков врагов и ещё с полсотни не смертельно ранить, но им всё ещё не было ни конца ни края. Изменённые слиянием глаза видели несколько лучше человеческих, но всю глубину проблемы анимус смог оценить лишь после того, как факел и перестал его слепить. Все эти 100 метров тянущегося по прямой коридора были заполнены выводком клыков батура, которые оказались детёнышами лишь по счастливой случайности. Элин, отец-основатель твою голову, выругал Сэлин, когда вторая волна дождя смыла очередную партию насекомых. У него уже был план, но требовалось выиграть немного времени. Долговременные барьеры по щелчку пальцев никогда не формировались. «Если есть чем их задержать, не подходя близко, милости прошу!» Раздался стук падающих на пол склянок. Это один из парней, в конец запутавшийся в собственном хранилище, решил пойти ва-банк и высыпал все свои запасы, сразу обнаружив искомое. Правда, итогом стала пара сопровождаемых дымом и искрами слабых взрывов, скорее напугавших демонических зверей, нежели причинивших им реальный вред. Но несколько секунд он для Эллина выиграл. А остальные не смогли предложить и такой малости. Чего мы ждём? Я установлю барьер, после чего мы вернёмся на поверхность. О нас уже известно. Я оставил маячок. По крайней мере, Анимус надеялся на то, что эти артефакты действительно были изготовлены как надо, и тысячи тонн земли над их головами не станут для сигнала помехой. И ребить я их всех не смогу, даже не просить их. На самом деле никто из парней и не думал о том, что их сверстник сможет не только в одиночку их отыскать и заставить толпу демонических зверей медного ранга остановиться, но и перебить их всех. А вопрос сохранности тела погибшего блондина волновал лишь самого перерожденного. Он не любил смерти, а бессмысленные смерти буквально ненавидел. Потенциальный анимус, будущий защитник Китежа, погиб из-за того, что Мик посчитал риск приемлемым. Нашлось место и его собственной глупости, ведь он согласился. Но основная вина всё равно ляжет на второго сына Гальеров, как на инициатора. До казни, конечно, не дойдёт, но о престижном обучении в академии, скорее всего, ему придётся забыть. Приготовьтесь. По полу и стенам побежали, видимо, иневооружённым взглядом руны, которых с каждой секундой становилось всё больше. Будет громко. А после того, как Элен отступил на шаг назад, зачащающиеся аними символы вспыхнули алым светом. И вперед с диким гулом ринулась появившаяся из ниоткуда стена огня, продвинувшаяся на два десятка метров и превратившая часть демонов в пепел. Эллен решил блеснуть своими талантами и создал крайне сложный подвижный барьер стихийного типа, фактически две перекрывавшие коридор плоскости, одна из которых являлась источником пламени и должна была просуществовать всего 20-30 секунд, а вторая не пропускала дым и гарь. одновременно будучи куда более стабильным и долговечным барьером. Ничего себе. Эмоции испасённых подростков можно было легко прочитать по их шокированным лицам, но Элен лишь махнул рукой и направился к выходу. Ему было противно от того, что из застой примитивные во всех смыслах техники, не могущие дотянуть даже до пика золотого ранга, в его ушах на батом раздавался бешеный стук сердца, а тело колотило сильное дрожь. уменьей, которую не удавалось вот уже несколько секунд как. Как ни крути, а анимус это не маг древних времён. Он зависим от силы подчинённых демонических зверей, а прямо сейчас многим Элен похвастаться не мог. Маленькая змейка, да перспектива подчинять демонов на небольшой срок с риском остаться без поддержки в самый важный момент. Нужно улыцануть, но и стать сильнее, иначе Перед глазами перерожденного то и дело вставал величественный и прекрасный китеж, за одну ночь превратившийся в руины.